Глава, 37. Когда эйфория, вызванная находкой зуба, улеглась, они поднялись наверх и присоединились к группе Крофорда, занятой поисками отстойника. Но его так и не нашли. Дом стоял в густых зарослях, куда многие годы сбрасывали землю и всяческий мусор, поверх которых разрастались деревья и кустарники. Нилс уехал вместе со своей командой экспертов-криминалистов, забрав с собой зуб, найденный в подвале. Эрике казалось, что они близки к разгадке И в то же время бесконечно далеки от нее Зуб мог предвещать скорое раскрытие преступления Но где гарантия, что он не принадлежал кому-то из наркоманов Или самовольных поселенцев Ютившихся в этой жуткой хижине за последние 26 лет Оставалось только ждать результатов экспертизы В половине восьмого вечера Операция по обследованию дома была прекращена Полицейские упаковали свои вещи, расселись по машинам и караванам покатили прочь от карьеры. Эрика ехала в микроавтобусе с Мосс, Питерсоном, Джоном, Кроуфордом и еще двумя сотрудниками отдела по раскрытию преступлений, принявших участие в поисках. Снова засигналил ее телефон. Она достала его и увидела, что звонят с анонимного номера. Сбросив звонок, Эрика прислонилась головой к окну, не обращая внимания ни на то, что стекло холодное, ни на тряску, которой сопровождалось их медленное продвижение к выезду из парка. Мимо проплывали голые деревья. По прибытии в отделение Бромли Эрика пригласила свою команду в один из пабов на центральной улице, где они заняли длинный стол. В зале было оживленно, шумно. Многие посетители пришли сюда расслабиться после тяжелого трудового дня. «Скорее всего, ее держали в той хижине у карьера», — промолвила Эрика, пальцем рисуя на запотевшем бокале. Вместе с Мосс и Питерсоном она сидела на одном конце длинного стола. У того, кто похитил Джессику, времени было мало. Не исключено, что сначала ее похоронили там, в подвале. И криминалисты это раскопают, босс. «Нужно просто немножко подождать», — сказала Мосс. Глянув на остальных своих сотрудников, которые болтали и смеялись, Эрика понизила голос. «Завтра хочу поговорить с Кроуфордом». Он принимал участие в первом расследовании и, вероятно, мог бы ответить на многие наши вопросы относительно пропавших документов и вещественных доказательств. Проблема в том, что тех людей, которых не воспринимаешь всерьез, зачастую просто не замечаешь. И в этом я не оригинальна. «Не надо есть себя поедом, босс». «Вы достали его досье?» Да. «Заурядный полицейский без взлетов и падений, нудный, инертный, но черных пометок напротив его фамилии нет». Эрика отпила большой глоток пива. «Если выяснится, что зуб принадлежит мне Джессике, мы сядем в лужу. Но даже если зуб ее, мне придется доказывать, что девочка убил человек, прежде не имевший склонности к агрессии и к тому же скончавшийся 26 лет назад». «Если это он, вы только представьте». «Сколько денег вы сэкономите в тюремной службе?» — заметил Петерсон. С минуту они молча потягивали пиво. «Простите, босс, неудачно пошутил. Ерунда. Нам всем хотя бы на пару часиков нужно попытаться расслабиться. От меня толку мало. Не умею веселиться». «Что верно, то верно», — подтвердила Мосс. «И за это я вас люблю. И нам не обязательно веселиться. Я готова поскучать рядом с вами. Благодаря вам я избавлена от морщин». «На три года моложе выгляжу из-за того, что мало улыбаюсь». Эрика рассмеялась. «Ну вот, теперь морщины появятся», — со смехом добавила Мосс. Зазвонил ее телефон, она достала его. «О, это Силия. Извините, но я должна ответить». Она протиснулась мимо них и вышла на улицу. «Хотите, верьте, хотите, нет, но мне нравится работать с вами». «Я скучала по вас», — признался Питерсон. Эрика посмотрела на него, испытывая легкое головокружение. и отметил, что пьет уже третий бокал. Неужели? Не может быть. Ну, разве что чуть-чуть. Петерсон подмигнул ей. Задержал взгляд на ее лице, она улыбнулась в ответ. Он стал говорить что-то еще, но Эрика вдруг запаниковав, его перебил. Я в уборную. Она протиснулась мимо него, прошла в туалет и заперлась в одной из кабинок. Сидя на опущенной крышке унитаза, сделала глубокий вдох. Ей было стыдно. что она отдыхает в пабе в то время, как убийца Джессики Коллинс все еще разгуливает на свободе. Стыдно, что не может напасть на след убийца. Ей было неловко, что Питерсон флиртовал с ней. А он с ней флиртовал? Или она втайне надеялась, что он флиртовал? «Соберись», — вслух велела себе Эрика. «Что?» — спросили из соседней кабинки. «Ничего, простите», — пробормотала Эрика. Она вытащила свой телефон и увидела, что на автоответчик поступили еще два сообщения с анонимного номера. Кто бы это мог быть? Буркнула она себе под нос. Хотела проверить свой автоответчик, но сигнала не было. Несколько минут она еще посидела в кабинке, где-то рядом с мыльный затем зашумела сушилка для рук. Мысли Эрики снова переключились на Джессику Коллинс. будь та жива, теперь ей было бы тридцать года. А что, если б она. Не отправилась на тот злополучный день рождения много лет назад. Что если Пана вышла из дома на несколько минут раньше или позже? Возможно, сейчас она была бы одной из тех женщин в баре. Развлекалась, играла в «Кто хочет стать миллионером» на игровом автомате. Смеялась с подругами. А потом Эрика задумалась о своем прошлом. Что если бы они с Марком решили остаться в постели в тот роковой день? когда проводилась операция по захвату нарколаборатории. Ее жизнь сложилась бы иначе. Сейчас она была бы с ним дома, они смотрели бы телевизор или предавались любовным утехам, или обсуждали ее рабочий день. «Я вдова», — думала она, — «а мне только сорок четыре. Я могла бы иметь детей. Почему бы нет? Ведь есть же женщины, которые благополучно рожают и на пятом десятке». От рулона туалетной бумаги она оторвала листик и промокнула глаза, решив, что и пора домой. Три бокала — это ее предел. Выйдя из уборной, она увидела, что Питерсон сидит один за длинным столом, охраняя их напитки. Долго и отсутствовала. «Надолго потерял счет времени?» — спросила она. «Нет». Джону позвонила его подружка, интересовалась, где он пропадает. Мосс позвонила Силе, у бы температура, и она переживает за него. Патрульные только что свалили у Уэзерспунс. Сеть пабы в Великобритании и Ирландии, в народе известная как «Уэзерспунс» и «Спунс», основана в 1979 году Тимом Мартином, родился в 1955 году. Понятно, Эрика села напротив Питерсона, возникло неловкое молчание. Надеюсь, я не очень вас смутил. В рубашке с закатанными рукавами, с кривой улыбкой на красивом лице, он откинулся на спинку стула. «Я просто хотел сказать, что мне вас не хватало. Я не ждал какой-то особенной реакции, просто хотел, чтобы вы это знали». «Нет, ничуть. На самом деле это комплимент, так что спасибо». Она приподняла бокал. Они чокнулись и допили свое пиво. «Еще по одному?» — спросил Питерсон. «Нет, мне пора. Завтра хочу пораньше быть на работе. Нужно найти видеопленки, поторопить криминалистов с экспертизой зубы. Это верно». Только они встали, собираясь уйти от стойки бара, у которой толпились посетители, к столу вернулся крофорд с подносом, полным напитков. «Куда народ подевался? Я три часа в очереди стоял, чтобы всех угостить!» «Все ушли, приятель», — ответил Питерсон. Все трое смущенно топтались на месте. «Спасибо», — поблагодарил Эрика. «Вы уж извините, я не могу остаться». «Я тоже», — вторил ей Питерсон. «Спасибо, приятель, не обижайся». Они попрощались и ушли, оставив его одного с подносом напитков. «Вот сволочи!» — буркнул Крофорд. Он сел за пустой стол и взял один из бокалов.